то с кем? Эпиграф. Мать с сыном или сын с матерью? Как правильно сказать? В отличие от математики, где от перемены мест слагаемых суммы не меняется, в языке все несколько по-другому. В данном случае мы видим, кого из упомянутых людей говорящий считает более значимым. Это может быть очень важно для понимания расстановки сил. Например, в преддверии переговоров иерархии или приоритетов говорящего. Сейчас придет финансовый директор с коммерческим. Более значим, по мнению говорящего, финансовый директор. А если мы слышим, придет коммерческий директор с финансовым, то можем судить, расстановка сил совсем иная.